Восьмое. Речка, которую запрудили просветленные неподалеку от своего лагеря в Хатче, штат Нью-Мексико, прорывала дамбу и смыла их дома с фундаментов. Как только уровень воды снизился, в наступление перешла пустыня. Песок засыпал несколько винтовок и пистолетов, которые не заметили сотрудники ФБР, А страницы новой конституции, декларировавшей право собственности на землю и воду, которые захватили просветленное, право носить оружие и отрицание права правительства Соединенных Штатов, требовать от них уплаты налогов, повисли на колючках кактусов. Аспирантка, изучавшая ботанику и отправившаяся в пустыню за образцами растений, обнаружила эти дырявые страницы. Слава богу! воскликнула она, сдергивая страницы с кактуса, а спиранку донимал живот. Она торопливо свернула с тропы, справила большую нужду и потерлась листочками, неспосланными провидением.